Глава двадцать третья «Я должен убедиться, если приходите сами в мой дом, там и развлекайтесь с ней». Седой мужчина явно благородных кровей злобно сверкнул глазами. «Ты что, мразь, начинаешь диктовать мне свои условия?» — с угрозой прошипел он. На лешика, одетого сейчас в кричаще «яркий камзол», И демонстрирующего на указательном пальце большой золотой перстень с не очень дорогим, но внушительным по размеру янтарем грозный вид седого крупного мужчины оставил равнодушным. «Товар мой!» — он подтолкнул вперед Ялику. «Вас, как я понимаю, она устраивает. Но я не хочу, чтобы мне ее попортили. Или платите ее полную стоимость. И не советую мне угрожать. Если вы не заметили, то на улице меня ждет охранник». Седой мужчина посмотрел на двух своих подручных, угрюмых мужчин, похожих друг на друга, как братья, и тихо засмеялся. «Твой заморыш кинется тебя защищать!» — иронично спросил он. «Зачем?» — усмехнулся в ответ и пожал плечами лешек. «Он побежит в магистрат, где расскажет, что вы нечестно удерживаете честного плательщика в городскую казну». То, что ни Седой, ни его подручные не захотят огласки, Лешек был уверен. За поселившимися на окраине фестала тремя загадочными мужчинами следили уже больше декады. Внимание они привлекли тем, что сами, в свою очередь, меняясь, вели активную слежку за королевой. Заметил их один из ниндзя, контролировавших дальние подступы к магазину Монса. Лешек, который больше полутора лет по поручению Олега организовывал в среде столичных преступников свою агентурную сеть, поручил проверить одной из двух своих подручных банд, что это за типы, где они живут и с кем контактируют. Уголовники очень быстро выследили место пребывания этих мутных персонажей, а также часть их контактов. Выяснилось что троица уже несколько декад проживает в арендованном доме, что кроме них в доме только рабы, дворовый и пожилая служанка, арендованные ими вместе с домом, что к ним часто приходят небогатые, судя по одежде благородные, парочка из которых даже проживает во дворце. Выяснить больше, не засветившись, бандиты не могли, поднадзорные ни с кем не общались. До сегодняшнего утра когда один из подручных седого мужчины с повадками благородного, явно главного среди них, выловил на улице мальчишку и, дав ему пару солигров, поручил найти приличную шлюху, готовую вечером хорошо подзаработать. Дело это было обычное. На столичных окраинах с развлечениями подобного рода проблем не было, и любой мальчишка знал, как можно в этом помочь и заодно самому разбогатеть на несколько солигров. Только нанял табугай -то как раз того пацана, который и следил за домом, будучи младшим членом банды, работавшей на Лешика. Возможность проникнуть в особнячок без лишнего шума Лешик решил не упускать и заявился к троице под видом владельца рабыни-шлюхи, продающего ее на время таким вот желающим развлечься. Один из парней-ниндзя, одетый соответствующим образом, изображал из себя его охранника. Судя по реакции Седова, невзрачная фигура ниндзя вызывала у него только усмешку. Он даже не догадывался, что парень в состоянии расправиться с его бугаями, даже не вспотев. Впрочем, дело шло к тому, что с Яликой-то, с ее умениями они сейчас ознакомятся. «Лови!» — с презрительной гримасой на лице Седой бросил Лешику туго набитый кожаный кошель и грубо схватил Ялику за предплечье. «Иди сюда, шлюшка! Надеюсь, ты хорошо умеешь!» Узнать сексуальные предпочтения этого пожилого мужчины Лешику не пришлось. Убедившись, что в доме кроме этой троицы и прислуги действительно никого нет, он подал соответствующий знак. Лешик не раз видел боевую работу «Ниндзя», но каждый раз это приводило его в восторг. Как Ялика вырвала руку из захвата Седова, никто не успел заметить как никто и не успел увидеть, в какую точку тела мужчины был нанесен удар. Миг, и тело Седого заваливается на ковер, а Нинзя стремительно переместившись к двери, уже наносит два точных, четко выверенных ударов в гортани, стоявших рядом друг с другом мрачных верзил. «С рабами что делаем?» — спросила Ялика деловито и быстро, связывая всем троим своим жертвам, находящимся без сознания, руки и затыкая им рты кляпами, — которые тут же изготовила из отрезков их одежды. «Они нас видели». «И что?» — пожал плечами Лешек. «Пусть даже кому-то расскажут, что торговец живым товаром прибил их временных хозяев. Думаешь, кто-то кинется нас искать? Тех, кому произошедшее сейчас интересно, мы сами раньше найдем. Зря лить кровь он не любил. Этому кивнул он на главного из троицы. Могла бы рот не затыкать». «Все равно нам с ним сейчас предстоит побеседовать». То, что произошло дальше, Олег, шеф и благодетель Лешика, называл допросом с пристрастием. Лешек никогда не мог понять, когда шеф говорит серьезно, а когда шутит. Но в любом случае те несколько странные фразы и эпитеты, которыми часто сыпал Олег, сами собой запоминались всем его окружением и входили в обиход». Со стороны это выглядело даже смешно, когда наряженная в одежду дешевой шлюхи девушка выполняла роль Нуриевского дознавателя. Понятно, до мастерства учеников главного сворцевского палача ей было далеко, но имевшихся знаний и навыков ей хватало, чтобы через четверть склянки они знали все, что им было нужно. «Добить?» — спросила ниндзя про дальнейшую участь всей троицы — когда все трое уже были допрошены. но ну, не оставлять же!» — кивнул барон Гервест. Ялика и сама знала, что необходимо было сделать с допрошенными, но установленный порядок требовал спросить решения старшего, а старшим был Лешек, Стоявший на улице ниндзя временами, словно невзначай, пощипывая себя за кончик уха, сигнализировал, что на улице все в порядке». Работавшие во дворе усадьбы слуги, может, и были удивлены столь скорым уходом торговца живым товаром со своей рабыней, но вопросов, понятно, задавать не осмеливались. Хотя глухих стонов и мычаний, недавно доносившихся из особнячка, не слышать не могли. «За фесту когда пойдем?» — в вопросе Ялики Лешек уловил нетерпение и даже предвкушение. Работа по основному профилю ей нравилась явно намного больше, чем работа продавщицы в магазине Монса. Ее соратник еще не знал результатов посещения ими особнячка, но свое любопытство скрывал, хотя при вопросе Ялики вострил уши. «Вы пойдете. Без меня. Мне с утра надо быть в Королевском дворце. Не хочу там зевать в присутствии государыни». Группа барона Шакира, так звали того седого мужчину, возглавлявшего троицу, состояла не только из него и двух подручных, его бывших дружинников, но и шести стрелков, мастерски владеющих арбалетами, которые под видом приказчика и охранников, пришедших с обозом, поселились в пригороде столицы на другом берегу Фесты. Задачу им всем поставил никто иной, как сам бывший регент дядя короля Лекса, герцог Ней Ревинор. И задача эта была простой – убить короля Лекса, устроив ему засаду или в городе, или, как его отцу, на охоте. Вот только после получения этой задачи многое изменилось. То, что король полностью лишился памяти, никого не узнает и даже не может говорить, знала уже вся столица. Барон Шакир, бывший владетель небольшого, но достаточно богатого манора вблизи столицы, лишившийся его по указу короля за участие в заговоре герцога, являлся одним из самых преданных сторонников Ревинора. Он быстро сообразил, что в данных обстоятельствах не только не стоит ожидать появления короля вне стен дворца, но и само покушение на него теряло всякий смысл». Зато на пути к престолу принца Анга, водного брата Лекса, за спиной которого собирался править герцог Ней, оставалась носившая в себе ребенка короля бывшая глатарская принцесса, а ныне винорская королева Клемения. Шакир отправил ко двору короля Плавия II, где обретались винорские изгнанники, сразу двух почтовых голубей, чтобы объяснить изменившуюся ситуацию» и пока ждал указаний, которые ему должны были поступить через посланника не ранее начала весны, организовал наблюдение за перемещениями королевы по столице. К сожалению для изгнанников, после прошлогоднего покушения на нее, клемение за пределы фестала не выезжала совсем, используя для прогулок дворцовой и городские парки, да и то под усиленной охраной королевских гвардейцев тому же барону и его людям было совсем непонятно, что делать со свалившимся непонятно откуда соправителем. По закону он тоже имел права на престол в случае гибели королевской семьи, пусть и более спорные, чем у анга или герцога Ревенора. «Это, начальник, не знаю даже, чем ты можешь помочь, но если можешь, помоги, а?» Филин с угрюмым видом ждал, пока лешек и ниндзя переоденутся, скинув себя взятые на время шмотки. «Что случилось?» — спросил барон Гервест у главаря завербованной им банды. «Так ведь мышь, она попалась!» — вздохнул Филин. «Хотели дом графа Ри Погнера обнести, а там магическая сигналка. Где мышь сейчас?» Уловив суть, Лешек не стал выяснять подробности. «В городской тюрьме», — быстро ответил Филин, который с этой воровкой был в любовных отношениях. Репогнер ее стражей сдал. «Послезавтра, — говорят, — ее на мясной площади четвертовать собирается. Хотели вообще в масле варить, граф очень зол. Он же все деньги, которые у него в Растинском банке лежали, в свой особняк забрал. В ярости он, что чуть их не лишился». Понятно, кивнул Лешек. Ничего не обещаю, но попробую вытащить. Эх, Филин, умеешь ты на ровном месте проблемы создавать. Готовы? спросил он у ниндзя. Они, как и Лешек, были уже одеты в неброские одежды обычных горожан. Только вас и ждем, как видите, улыбнулся парень. Перед уходом Лешек забрал у Филина где-то купленные тем пару небольших, но тяжеленьких брусков фальшивого серебра. Герцог однажды поручил своим людям при возможности покупать, если недорого, этот нужный только фальшивомонетчикам металл. Для чего это нужно Олегу Лешек, как ни старался, понять не мог. Похоже, что даже Армин, министр налогов и финансов Сфорца, которому он привозил или отсылал добытый металл, тоже этого не понимал. Я к себе, скажите Монсу, что, может быть, послезавтра к нему наведусь. «Ялика, ты поняла, что нужно сделать этой же ночью? Дом, где стрелки обитают, найдете, я думаю, легко. Выпытывать какую-либо информацию у них нет смысла. Тихо, прирежьте, и все». Ялика кивком подтвердила, что все будет сделано как надо. Уже стемнело, поэтому искать начальника городской тюрьмы на рабочем месте было бесполезно. И Лешек в очередной уже в который за сегодня раз переодевшись под едкие комментарии Прилы отправился к главному тюремщику в его особняк. Весьма неожиданно, господин барон, не ожидал вас увидеть в своем доме, весьма польщен. Начальник городской тюрьмы рассыпался в любезностях не только потому, что знал барона как весьма известную фигуру при королевском дворе, но и потому, что уже пару раз смог с его помощью неплохо подзаработать. И сейчас тюремщик своим нутром прожженного чиновника чувствовал, что у него будет еще одна возможность поправить свое материальное положение. Не могу честно, с искренним сожалением сказал он, жадно глядя на аккуратный столбик из десяти монет, равнотценный его годовой зарплате. Граф Рипогнер собирается сам лично присутствовать при казни вместе с женой и детьми. От предложенного позднего ужина Лешек отказался, но от того, чтобы распить с нужным человечком вина, отказываться не стал. Он отхлебнул немного из серебряного куб и придвинул выложенный им на край стола столбик монет к тюремщику. «Бери, Гарпер. Послезавтра принесу еще столько же, как все сделаешь». Договорюсь, «Да не могу!» — с отчаянием негромко возопил начальник тюрьмы. «Вы что, на самом деле хотите, чтобы меня самого...» «Послушай сначала», — поморщился Лешек. «Только не говори мне, что она у тебя сейчас единственная преступница». «Я только сегодня утром видел, как стража волокла к тебе каких-то двух бродяжек. Да уверен, в тюрьме сейчас полно баб, в том числе и неосужденных еще...» «Этого добра навалом», — согласился Гарпер. «Но подменить вашу девку на другую не получится. Граф ее видел, понимаете, видел, что хотел ему предложить барон, он понял. Лешек с интересом наблюдал, как тюремщик жадно пялится на блеск монет» и как в нем идет внутренняя борьба осторожности с жаждой наживы. Ну и что, что видел? Думаешь, он ее так хорошо запомнил? Подтолкнул внутреннюю борьбу в гарпере в сторону стяжательства лешек. К тому же могла ведь воровка, попав в тюрьму, начать оскорблять внутреннюю стражу. Начальник тюрьмы, услышав вопрос барона, чуть не подавился вином. Откашлившись и отсмеявшись, Он вытер разлитые по столу капли вина рукавом своего камзола. «Только если дур полная», — ответил он. «Но ваша не такая. Ведет себя тихо». Лешек демонстративно громко вздохнул и объяснил свою мысль. «Найди из спящих у тебя баб и девок, похожую по фигуре и цвету волос. Разбей ей лицо до неузнаваемости и вырвите язык». «Скажешь, что оскорбляла тюремную стражу?» «Ну, теперь понял?» Лешек встал и пошел к выходу из гостиной. «Я сам там на казни буду, а то жена уже упрекает, что я ее ни на какие развлечения не вожу. Заодно отвлеку графа разговором, да и точно не заметит он с расстояния подмену. Даже не сомневаюсь». Деньги в сумме сто рублей остались на столе. «Придется договариваться со своим заместителем и начальником смены», сказал начальник тюрьмы уже во дворе. Барон Гервест посмотрел на него со своей традиционной ухмылкой на лице. «Ты хочешь сказать, что я должен еще оплатить и их услуги?» вежливо поинтересовался он. Тюремчик, скорее всего, именно это и хотел сказать, но, посмотрев в глаза барона, произнес другое. «Да нет, пустяки!» «Я сам с ними рассчитаюсь». Когда на следующий день поздним утром он с женой прибыл в королевский дворец, то застал там необычайную суматоху и возбуждение. «Что случилось, человек?» — спросила Прилла у пожилого лакея не имевшего ошейника, с поклоном распахнувшего перед ними двери в главное здание дворцового комплекса. «Да, госпожа», — позволил себе улыбнуться Лакей, — «пришли известия из Орежа. Поздно вечером почтовым голубем доставлены. Армия агрессоров отступает. Господин соправитель ее преследует». Лакей выглядел так, словно он сам приложил руку к этим бесспорным успехам. «А я уж подумала, что разум вернулся в голову нашего короля», — негромко сказала Прила мужу, когда они оказались в просторной зале, наполненной придворными. Разума он давно лишился, также негромко прокомментировал ее слова лешек. «Там возвращаться нечему, да и в сознании он теперь вряд ли когда-нибудь вернется». Почти вся часть присутствующих толпилась возле лестницы, ведущей в левое крыло дворца, где располагались апартаменты королевы. До того, как короля постигло несчастье, мало кто стремился попасть к государине. Все знали о непростых отношениях короля и королевы и предпочитали клемению игнорировать, чтобы не досадить королю источнику наград, милости и влияния. Теперь же все стремились наверстать упущенное. «Госпожа баронесса, прошу вас пройти», — вежливо сказал один из стоявших у подножия лестницы гвардейцев. «Королева распорядилась вас пропустить, как только вы прибудете. Я с мужем», — улыбнулась Прила, упиваясь завистливыми взглядами и вымучена приветливыми улыбками придворных дам и владетелей. Гвардейц вильнул глазами. Лешек понял, что насчет него королева никаких указаний не давала. Вряд ли в этом был какой-то умысел. Скорее, Клемения, ожидая свою подругу, просто не подумала о том, что в этот раз та придет в сопровождении мужа. Остальные придворные и владетели могли пройти мимо караула гвардейцев, только если сверху за ними спускался кто-то из секретариата». А чтобы это произошло, необходимо было заранее записаться или передать просьбу через тех же спускавшихся клерков. «Дорогая, мне нужно будет побеседовать с министром двора». Громко, к облегчению, не знавшего, как поступить гвардейца сказал он. «Если буду нужен, пришлешь кого-нибудь за мной». Он учтиво поцеловал свою любимую жену в щечку и отправился через толпу к галереи, где располагалась канцелярия графа Речисвина.